Глава 7. Портал открылся на границе. Здесь был расположен внушительный крепостной гарнизон. Сверху по стене проходила крытая галерея для солдат. С внешней стороны замка их защищал прочный бруствер в половину человеческого роста, на котором были равномерно расположены каменные зубцы. Длинные и узкие бойницы тянулись по всей стене. По углам же крепости виднелись фланкирующие башни, что позволяло защитникам вести огонь вдоль стен по двум направлениям. Рва не было, зато окованные железом двухстворчатые ворота были устроены в надворотной башне. «Научись уже контролировать эмоции!» Язвительное замечание заставило оторваться от созерцания крепости. «Стоит понять, что бездна не опасна, как страх исчезнет!» Я кивнула. «Мне было неуютно под этим пронизывающим взглядом. Казалось, Сиери видит меня насквозь!» «Следуй за мной!» Он развернулся и зашагал в противоположную от крепости сторону. Мне ничего не оставалось, кроме как плестись за ним, мечтая уже прилечь где-нибудь и провалиться в беспробудный сон. Все-таки ночные приключения давали о себе знать, да и пережитый стресс не особо способствовал бодрости. Вскоре я разглядела солдат, несущих караул. Их было не меньше пятидесяти. Все строили баррикады, устанавливали колья и таскали воду к кострам. Руководил ими высокий маг в сером плаще, и его команды исполнялись незамедлительно. Завидев нас, он отдал последнее распоряжение и поспешил навстречу. «Рад вас видеть, ваша светлость!» Темноволосый мужчина глубоко поклонился советнику и лишь мельком взглянул на меня, но любопытство в серых глазах я все-таки успела заметить. Так Сиери был одним из первых лиц королевства, и его новый помощник, конечно, будил в окружающих нешуточный интерес. И ничего с этим не поделаешь, придется привыкать к косым и любопытным взглядам. «И я рад видеть тебя, Аарон», — кивнул Тагар Сиере. «Доложи обстановку». «Разлом обнаружили два дня назад после сильного земного толчка», — начал Макс свой рассказ. «Сразу послали вам донесения, а сами приступили к исследованиям. Но особо не преуспели. Из разлома полезли твари, одна страшнее другой. Странная смесь. Мне таких еще видеть не приходилось». К сожалению, разжиться хоть одним экземпляром так и не удалось. Наших много погибло. Десять солдат и двое магов. Молодых совсем. От досады он махнул рукой. «Хочешь сказать, что твари неуязвимы?» Перебил подчиненного Сиере. «Да, ваша светлость. Именно так и есть. Во время боя я даже раненых среди них не видел». «То есть бой вы проиграли?» Холодно подытожил советник. «Думаю, прорываться в наш мир они пока не собираются», — Аарон задумчиво обернулся в сторону разлома. «Будто чего-то ждут. После первого нападения твари затаились, но что-то мне подсказывает, это странное затишье ненадолго». «Да, действительно, очень странно получается. Хотели бы напасть, уже бы напали, пока численность гарнизона была небольшой и пошли бы дальше, вглубь страны. Здесь одно из двух. Либо твари разлома просто охраняют вход в свой мир от постороннего вмешательства, либо они действительно чего-то выжидают. И лучше бы первое, чем второе. «Что насчет магических эманаций?» поинтересовался королевский советник. «Эманации есть, но едва ощутимые. Можно почувствовать только возле разлома». Мак указал в сторону баррикад. «Пойдемте, все сами увидите». Мы быстро миновали чистокол и вышли к разлому. Чудовищный рубец шириной примерно в пять косых сажений тянулся на несколько миль в длину и казался бездонным. «Мы каждый час выставляем вокруг него барьер, но магию будто что-то высасывает», — продолжил маг. «В гарнизоне почти не осталось магов. Боюсь, если твари все-таки решатся напасть, сдержать натиск мы не сможем». Так Гарсиере приблизился к разлому, опустился на корточки, коснулся пальцами края обожженной земли и тут же отдернул руку. Взгляд стал напряженным. «Его нужно запечатать», — безэмоционально произнес советник. «Но на это уйдет несколько дней. Так что готовьтесь к обороне. Думаю, разлом появился не случайно, и закрыть его нам так просто не дадут». Сиере что-то тревожило. Пытаясь понять, что ощутил королевский советник, я подошла еще ближе к краю исполинской трещины. Но как бы я ни вглядывалась, так и не смогла различить дна. Не дотягиваясь пару ярдов до края, внутри разлома клубился сизый туман. Тихий шелест все нарастал, постепенно превращаясь в неразборчивый шепот. Туман говорил со мной, и в какой-то момент я отчетливо услышала свое имя. Голос продолжал манить, звать, что-то обещать. «Казалось, стоит сделать один единственный шаг, и я смогу увидеть того, кто скрывается в тумане».